в домах, на людях был отпечаток крайней нищеты. Мы с матерью молча осматрили всё, затем повернули обратно и вошли в дом. Моя мать сидела в комнате, положив голову на стол. Решив, что она не здорова, я подбежал к ней, чтобы её поцеловать, так как разговаривать с ней не мог. её обнял её она подняла голову и посмотрела на меня бессмысленным взглядом от неё сильно пахло можжевеловой водкой я невольно попятился она снова уронила голову на стол Джин Джин сказал дедушка Он насмешливо посмотрел на меня и прибавил несколько слов, которых я не понял. Я стоял как вкопанный, ничего не понимая. Через несколько секунд я взглянул на Маттия. Он тоже глядел на меня глазами, полными слёз. Я сделал ему знак Давненько долго шли мы рядом, держась за руки, не говоря ни слова, не зная, куда идём. Куда ты направляешься? тревожно спросил Маттио. Не знаю сам. Куда-нибудь, где мы можем поговорить. Мне столько нужно тебе сказать, а здесь, где так много людей, я не могу. В это время мы вышли на более широкую улицу, и мне показалось, что я вижу в конце её какие-то деревья. Мы направились туда. Там оказался огромный парк с большими зелёными лужайками и рощицами молодых деревьев. Лучшее место для нашей беседы трудно было найти. Ты знаешь, милый Маттео, как я тебя люблю. обратился я к своему товарищу, как только мы уселись в укромном местечке. И знаешь, так же, что только из любви к тебе я просил тебя сопровождать меня в Лондон. А потому уверен, что ты не усомнишься в моей дружбе, о чём бы я тебя ни попросил. "Как ты глуп", ответил он, пытаясь улыбнуться. "Ты смеёшься, чтобы я не заплакал?" Ну, что за беда? С кем же я могу поплакать, как не с тобой, а? И бросившись в его объятия, я залился слезами. Даже тогда, когда я был совсем одинок, я не чувствовал себя таким несчастным. Наплакавшись вдоволь, я постарался успокоиться. Я привёл Маттея в парк не для того, чтобы жаловаться на свою судьбу. Я думал о нём, а не о себе. "Маттей", сказал я ему. "Тебе тебе надо вернуться во Францию. Прощаться с тобой никогда". Я заранее знал, что ты так ответишь. Но нам необходимо расстаться. Уезжай во Францию или в Италию, всё равно куда. Но только не оставайся в Англии. А ты? Что же ты будешь делать? Я? Ну я останусь в Лондоне, так как я должен жить со своими родителями. Вери все деньги, какие у нас есть, и уезжай, не говори так, Реми. Если кому из нас нужно уезжать, то именно тебе. Почему мне? Потому что Он замолчал, и я отвернулся от моего вопрошающего взгляда. Маттиа. Ответь мне прямо и откровенно, не боясь огорчить меня.